Глава 57. Райан. Я тихо и неподвижно лежу в своей палатке. Жду, когда заснут остальные. Кенна видела записку, которую я ей оставил. Она не прекратила любопытничать, задавать вопросы и баламутить воду. Я каждый раз волнуюсь, когда разговариваю с ней, чтобы не сболтнуть лишнего. В любом случае. Теперь у меня столько денег, сколько нужно. По крайней мере, больше мне из обитателей не вытянуть. Поэтому я сматываюсь отсюда. Когда я уже не сомневаюсь, что остальные спят, выползаю из палатки и спешу по тропе к скалам, чтобы забрать свою жестяную коробку. Небо сейчас тёмно-синего цвета. В тени деревьев абсолютно темно. Не знаю, почему я рассказал Кенни про Аву. Я не говорил этого никому из остальных. Это просто вылетело из меня. Тем не менее, получилось не так плохо, потому что именно из-за этого она выдала мне сотню баксов. Хотя она меня и раздражает, её трудно не любить, потому что она, похоже, на самом деле беспокоится. Ей не всё равно. Но моя история не так и сильно её тронула. Она дала мне всего сотню баксов, а я видел ещё несколько сотен у неё в кошельке. Несмотря на то, что я сказал Кенни, я не поеду домой, хотя сильно хочется увидеть Аву. Я не могу рисковать. Меня же могут посадить в тюрьму. В Австралии много других пляжей. Я найду приятное тихое место — где ничего не происходит. Вылетая из США, я вёз с собой 20 тысяч долларов наличными. Ясно, что я не мог оставить эти деньги в палатке. Дыра в скале, неприметная и сухая, казалась в начале моего пребывания здесь самым лучшим вариантом. Теперь у меня осталось всего 3 тысячи. Я очень умело растянул свои средства на такой долгий срок по большей части благодаря Микки. Я ныряю за ствол дерева и прислушиваюсь, не идёт ли кто-то за мной. Никого. Только птицы, листья и океан. Я здесь нервничаю. Снова оглядываюсь, чтобы удостовериться, что я один, прежде чем склониться над краем скалы и запустить руку в дыру. Далеко внизу волны бьются о камни. Моя рука шарит по пустому месту. Где моя коробка с деньгами? Живот неприятно стягивает. Будто я свалился с края и стремительно падаю вниз. Мои деньги. Их нет. Это трагедия. Кто, чёрт побери? Мои пальцы касаются холодного металла. Но я не заталкивал коробку так глубоко. Кто-то её подвинул. «Деньги всё ещё там?» Я пытаюсь вытащить коробку. Ногти болезненно задевают камень, когда я стараюсь ухватить гладкий металл. А у меня это не получается. Коробка застряла. Мне её не вытащить. Проклятье. Шансы на то, что деньги всё ещё там, почти равны нулю. Но мне нужно проверить поэтому я продвигаюсь ещё немного вперёд и спускаюсь на несколько шагов вниз. Наконец я её вижу. Она блестит серебристым боком в тёмной дыре. Камни царапают костяшки моих пальцев, когда я высвобождаю коробку из отверстия, в котором она застряла. Теперь она двигается, и я могу её вытащить. Но мне нужны две руки, чтобы её открыть. Поэтому я упираюсь пальцами ног, фактически зарываюсь ими, чтобы иметь твёрдую опору. Я пачкаю коробку кровью, когда снимаю крышку. Почти не дышу. Если она пустая, я не знаю, что делать. Крышка снимается, и... Я вздыхаю с облегчением. Деньги всё ещё там. Когда я достаю их, чтобы пересчитать... На коробку падает тень. Я смотрю вверх и вижу стоящего там человека. К тому времени, когда я начинаю понимать, что происходит, чужие руки давят мне на плечи и толкают назад. И я падаю.